Спутники прошли по арочному мосту над ручьём и зашагали в указанном направлении. Сергей на ходу рассматривал город. Дома здесь складывались тщательно отшлифованных известковых плит, окон и дверей ни в одном из домов не было, зато над каждым порогом висели деревянные дощечки с надписями на скивинском языке. Чем ближе путешественники подходили к центру, тем больше становились здания. Улица так же значительно расширялась, и по ней в разных направлениях неторопливо двигались местные жители, вперемешку с людьми и крепкими на вид коротышками. Последние чаще шли группами, закутавшись в плащи и надвинув на глаза широкополые шляпы. "Это же гномы?" но всякий случай уточнил второй. "Гномы", кивнул Крис. "Ну что, гномы и люди делают в вашем городе?" ведь если я не ошибаюсь вы и с теми и с другими постоянно воюете война не должна мешать торговле к нам все приходят покупать варп камни люди гномы дручи иногда варп камни основа нашей экономики и науки и что не бывает конфликтов почему не бывает бывает но так если много выпьют вина или кого-то обманут и что тогда Тогда приходят гвардейцы и казнят всех, кто сорился. Зачем же всех в драке не бывает невинных? Убийственная логика. Совершенно верно. Зато нет преступности. В этой жизни можно отыскать и другие места, где хорошо драться. Мимо них с пронзительным визгом пронеслась арава малолетних скевинов. В школе уроки закончились, пояснил Шерскун. В школе? изумился Сергей. Разве в Древних нет школ? спросил Крис. У Скевинов есть школы, институты, академии, больницы и даже есть театр. Правда один. Мы не поощряем праздность. Это сроч построил. Обалдеть, вздохнул второй и долгое время молчал, внутренне переваривая полученную информацию. Друзья пересекли небольшую площадь с подобием фонтана посредине и остановились у одного высокого здания. От остальных построек его отличали узкие бойницы по всему периметру стены и деревянные двери. Здесь храм рогатой крысы проинформировал напарника Скевен. Я зайду туда на секунду. Мне нужно помолиться перед тем, как я приду к своим детям. Я так понимаю, что мне туда нельзя. Собрался Сергей. О, и подтвердил его догадку Шерскун. Но это займет немного времени. Подождешь меня здесь? Куда я денусь? Согласился второй и присел на каменный парапет фонтана. Скейвен благодарно хлопнул его лапой по плечу и скрылся за дверью храма. Вот так всегда, подумалось Сергею. Что-то до да нельзя. И ж ты? помолиться толком даже не знает есть у нее рога или нет а тут даже впрочем какое мне до этого дело помолиться все-таки пошел а не жрать надо признать что в укладе крысиной жизни есть определенный шарм крысиный но шарм я вот никогда перед возвращением домой не молюсь и про бедных мало думаю прогрессивное раз с елки палки а у нас в доме их постоянно чем-то травят Знали бы они, что крысы не поощряют праздность. Хм. Рихнуться можно. Тамясь в ожидании набожного спутника и наблюдая за неторопливыми жителями подземного города, он вспомнил о своих манипуляциях с возможностями. Начертил в воздух перед собой своё имя, и его опять окружила сфера, состоящая из мелких символов. Однако, в отличие от прошлых попыток, символы не светились. тешни светились, но не все. Мерцали кружки с изображением копыта, дубового листа и какой-то завитушки. Путешественник не решился трогать эти изображения, точно не зная, что из этого может получиться. Проговаривать вслух пожелание тоже не стал, поскольку не мог толком определиться, чего именно хочет.